Однако они всегда учитывали, что подобные навыки связаны с медицинскими знаниями, обретёнными куда позже, нежели древнее уважение к грязи. Так медики школы Монпелье предупреждали о вреде неободуманного использования воды. Слишком частое омовение, а тем более ванны, ведут к ослаблению животных сил, а значит и сексуальных желаний. Борде доводилось знать духмяных здоровяков, которых подкосила гигиена и исчезновение запаха. Когда кожа вымыта, сильные испарения и выделения исчезают, но угасают и все характерные особенности пола. Кроме того, ауру семеналис и патриот, Соответственно, сексуальная притягательность лучше сохраняется у людей неухоженных, которые не растрачивают время и силы на мытьё. Борде предупреждает горожан против роскоши чистоплотности, особенно пагубной для рожениц и пропотевающих больных. Сходные предписания фигурируют и у Брэда. А в этом вопросе он придерживается традиционной точки зрения. который, впрочем, некоторые теоретики пытаются оспорить, ссылаясь на более тонкую чувствительность и необходимость дезодорировать общественное пространство. Испарения и выделения, исходящие из соответствующих органов, и образуют ту самую индивидуальную атмосферу, о которой на протяжении двух столетий твердили медики, подкрепляя свои рассуждения самыми нелепыми примерами. Уже Сократ говорил, что новообрачным нет необходимости прибегать к духам, поскольку от них веет нижнейшими ароматами. Монтень, вслед за Плутархом, повторяет, что от тела Александра исходил запах фиалок. Галер пах мускусом, а господин де ла Пейрони Как можно прочесть в энциклопедии, знавал одного весьма достойного человека, у которого во время летнего зноя исходил из-под левой подмышки удивительный мускусный дух. Индивидуальную атмосферу определяет целый ряд факторов, которые отсылают нас к хорошо известному ныне комплексу антропологических представлений. Собственно, автор показывает, что тут следует говорить не об одной антропологии, а о нескольких. Всё последующее не выходит за рамки антропологии, предложенной Бюффоном. Мне однако хотелось бы подчеркнуть их связь с медицинской теорией. Запахи живых существ варьируются в зависимости от состава гуморов, функционирования органов и интенсивности заполнения желудка. Всё, что может оказать воздействие на эти составляющие, вызывает изменения запаха индивидуума. климат, в котором он обитает, и смена времен года, пища, которой он питается, и страсти, которым он подвержен, труд и искусство, в которых он упражняется, почва, с которой он соприкасается, воздух, которым он дышит, все воздействует на состав как поглощаемых, так и выделяемых им испарений. Отсюда и разница в запахах. Согласно логике этих слов, Антропологических представлений следует говорить не о неполноценности некоторых племён, но всего лишь об их вырождении, поскольку достаточно повлиять на один из перечисленных факторов, чтобы изменить запах тела. Двигаясь от детства к старости, человек меняет альфакторные характеристики: от кисломолочного запаха младенца к менее терпкому, сладковатому духу старости. казавшемуся галеру невыносимым. Промежуточный спектр включает нежный аромат отрочества, особенно заметную у молодых девушек. Половое созревание коренным образом меняет запах юноши, придавая им взрослую аура семиналис, однако не оказывает заметного влияния на запах, свойственный женщинам, пройдя через детскую терпкость, их вялые и малоразвитые фибры расслабляются, что придаёт их испарению безвкусный сладковатый душок. Однако, как мы видим, менструации и сексуальная активность временно изменяют их альфакторный рисунок. Любопытно, что связь между особенностями индивидуального запаха и темпераментом, цветом лица и волос не представляет интереса для медицинского дискурса. Конечно, в нём может фигурировать специфический запах, свойственный желчным людям или исходящий от рыжих вонь. Но возникают эти упоминания как бы сами собой, между делом. На состояние гуморов, а значит и на индивидуальный запах влияют страсти. Действие некоторых проявляется не сразу, но имеет глубинный эффект. Они замедляют органические процессы, препятствуют выделениям. Так люди, подверженные печали, утрачивают свой запах, и наоборот, приступы иных страстей обостряют дурной запах. Усиленное брожение желчи вызывает у тех, кто одержим гневом, вонь изо рта. Тошнотворная вонь подмышек, ветры и испражнения вследствие страха. Зловоние обжоры и винный перегар, несущийся от пьяницы, вписываются в традиционное представление о смердящих грешниках. Святой Филипп Нэри по запаху узнавал душу обречённой адским мукам, тем самым получает подтверждение от противного и вера в благоухание святости. Этот вопрос подробно рассматривается в книге Вёрне. Там же смотри библиографию трудов об ароматах святости, нередко совмещающихся с миром источением и нетленностью. Ещё при жизни от святого Траверры исходил запах розы, лилии и ладана. От святой Розали аромат розы, от святого Кажетеана апельсина, от святой Екатерины Фиалки, от святой Терезы Авильской жасмина и ириса, от святой Людвины. Сравни у Гийсманса корицы. После смерти благовонный дух исходил от Мадлен де Баци, Святова Этиена де Мюре, Святова Филиппа Нэри, Святова Петрнена, Святова Омера и Святова Франсуа Алимпа. Психиатры XIX века сочтут этот феномен невротическим симптомом. Ингеста, то есть воздух, напитки и пища, определяет экскрета. А значит и индивидуальный запах. Негр, самоед, равно как и грязный готтентот, должны в той или иной мере вонять. Одни представители нецивилизованного мира, бурлящего животной энергией, в жарких поясах под негров столь смраден, что рядом с ними нельзя выдержать ни минуты. Финны и эскимосы, обитающие вблизи полюса, распространяют вокруг себя нестерпимое зловоние. То же самое относится и к казакам. Вере уточняет. Негры, обитающие в западных регионах Африки, например, залофы, когда им жарко, воняют луком. Когда в тропиках белые и чернокожие купаются вместе, последние в силу своего запаха чаще служат добычей для акул. В подобных рассуждениях важное место отводится к климату, свойствам воздуха и степени гнилостности пищи, короче говоря, механизму загрязнения организма. В том широком толковании термина, который присутствует у Бюфона, как и у Гельвеция, климат подразумевает не только географическое положение и метеорологические условия той или иной области, но и свойства почвы, и образ жизни ее обитателей. Иначе говоря, сочетание природных слоев параметров и результатов человеческой адаптации. Самаеды столь же зловодны, как и негры, хотя климат в местах их обитания замедляет разложение внутренних жидкостей. Однако эти дикари отдают предпочтение к жилой пище. Такого рода анализ имеет мало общего с антропологическим дискурсом конца XIX века, ибо аналогичные наблюдения делаются и на местном французском материале. без каких-либо ссылок на расовое происхождение, уровень бедности и дурные гигиенические условия. Если после прохода казачьего войска его запах ощущается в воздухе и через несколько часов, то, по словам Клоке, то же самое относится и к альфакторному шлейфу, тянущемуся за толпой наших пастухов-горцев. Запах деревенщины – отличается от запаха городского жителя, поскольку гуморы первого менее испорчены и ближе к растительной натуре. Сильнее воняют любители мясной пищи, то есть на тот момент именно горожане.